Глава 9. Банда. Пока иду к своей торговой точке, размышляю. Вообще, последнее время уделяю этому процессу достаточно мало внимания и времени. А ведь если серьёзно, то мне пока нереально везёт. И в чём тут причина, пока не ясно. уж явно не в одной удаче дело. Тут что-то ещё. Вот взять остальных игроков. Все появляются в достаточно безопасном месте, а я Попадаю сразу к двум бандитам. Но у меня случайном образом есть навык сокрытия и мощное метательное оружие боевой бумеранг. Затем следует расправа с ними и встреча с волками, которых опять же удаётся убить с помощью бумеранга и при этом пройти по самому краю. Затем нахожу кабанов и умудряюсь всех убить, разграбить их логово, получив кучу бонусов. Вот не верю я в случайности размером с огромный айсберг. Опять же мои новые знакомые, так удачно подвернувшиеся мне, когда у меня были мысли попытаться создать свой отряд. Ведь если вдуматься, то что Вика, что Михалыч, как нельзя лучше мне подойдут. Она будет вести торговлю и общение с торговцами, получая хорошие бонусы. Михалыч, опытный вояка, может стать силовым щитом нашего отряда. А я могу без проблем атаковать дистанционно. Лук можно дать девушке, и тогда у нас будет неплохая команда. Остаётся вопрос: а надо ли мне всё это? С одной стороны, одному проще, но случись ранение, и риск смерти возрастает многократно. У групп больше шансов на выживание. Клан создать тут нельзя, а вот свою группу до 10 человек образовать проблемы не будет. Только вот согласятся ли они? С такими мыслями я дошёл до своего торгового места и застал там неприятную картину. Михалыч лежал раненый на земле, а два мужика навалились на девушку, явно не с добрыми намерениями. Уже собираясь броситься на помощь, внезапно замираю на окраине леса от взвопившего чувства опасности. Моя интуиция прямо-таки вопила не выходить к дороге. Осматривая всё внимательно ещё раз, не обращая внимания на крики девушки, которая отчаянно сопротивлялась, замечаю небольшое магическое марево за моим самодельным навесом. Там явно спрятался маг, и ждёт он меня. А как с ним справиться, не могу сообразить. Заглядываю в инвентарь, достаю меч и вешаю на пояс. Пространственную сумку скидываю на землю и в руки беру бумеранг. Затем обращаюсь к инвентарю и надеваю браслет невидимости. После чего сразу беру малый камень маны плюс 50 единиц в руку. Имею интеллект 6 и запас маны в 120 единиц. У меня есть 2 минуты невидимости. До моих противников 30 м, что является нормальной дистанцией. Поэтому выхожу к крайнему дереву и запускаю бумеранг в кусты. Мана постепенно расходуется на невидимость. И буду надеяться, что я поступил правильно. Единственное, о чём жалею, что не успел изучить полученное заклинание магического щита. Но думать об этом сейчас не стоит. Бумеранг летит в сторону моего навеса, сделанного из веток, прямо в центр магического облака, где, вероятно, прячется маг. Попадаю с первого удара, и вспышка голубого цвета отбрасывает бумеранг в сторону, но зато с противника слетает невидимость. Маг Женщина в возрасте с седыми волосами, с удивлением крутящая головой из стороны в сторону. Призываю бумеранг в инвентарь и тут же вынимаю его, напитываю маной на 10 единиц, после чего отправляю в её сторону по большому радиусу. Он вылетает из леса в метрах в 5 прочь от меня и несется в её сторону. В одно из деревьев маг выпускает сразу два разряда молний, от чего они загораются. Но меня там и в помине нет стою я в совершенно другом месте. Бумеранг врезается в её магический щит, и тот не выдерживает попадания магического предмета, пропуская его. Мак, или проще назвать колдуня, прикрывается рукой, в которую он и врезается, нанося серьёзную рану. При экраненный колдуня заставляет скачить двух мужиков и схватиться за оружие. Но откуда исходит угроза? Они не видят. Мои запасы маны просели до 90 очков. Но время использовать резервы ещё не пришло. Заново призываю бумеранг и насыщая его маной, отправляю в сторону колдуни, только в другую сторону, но также по большому радиусу. И эту атаку никто не замечает, пока мой бумеранг не влетает в затылок колдуни. Благо, она отошла от навеса, выйдя на дорогу, и можно было не опасаться задеть ветки. Внимание! Вы убили мага молний второго уровня. В течение 72 часов за ваше убийство будет назначена награда. Вы получаете красную метку. Вы получаете 100 баллов опыта. Не отвлекаясь на системные уведомления, призываю бумеранг в инвентарь и атакую насильников. Один из них стоит, прикрываясь большим щитом и держит в руках небольшое копье, а второй прикрывается малым щитом круглой формы и сжимает в руках меч. Опасные противники для меня в прямом противостоянии. Но сейчас я в невидимости и первым делом выбираю противника с большим щитом. Запуская бумеранг, активирую камень маны и практически полностью поднимаю свой резерв магической энергии, что дает мне еще около двух минут невидимости. Только вот я поторопился и запустил бумеранг по прямой и хотя сразу отступил на пару шагов в сторону, а в то место, где я стоял, попадает копье, пущенное копьеносом, а мечник в это время бросается в мою сторону. А калетит бумеранг меняет цель, и он пролетает мимо, чтобы сделать разворот за их спинами, после чего врезается в спину Капиносса. Мечник уже подбегает ко мне, и я, не отвлекаясь, достаю свой меч. Противник рубит по площади, явно пытаясь задеть меня, стоящего в невидимости. Но я не тороплюсь. Навык владения мечом третьего уровня хоть и изучен, но совершенно не натренирован, поэтому ставлю всё на один удар. Дожидаясь, когда меч противника пройдёт рядом со мной, бью по нему сверху и выбиваю из рук. В невидимости очень трудно ориентироваться, не видя своего оружия, поэтому удар немного смазан, и я теряю равновесие. А хуже всего то, что при контакте наших мечей с меня слетает невидимость. Мечник, потеряв оружие, не растерялся и делая шаг ко мне, бьёт меня щитом, после чего добавляет удар ногой в корпус отбрасывая меня на пару шагов. Только вот прийти в себя он мне не даёт и снова бьёт щитом. Делаю первое, что приходит мне в голову. Падаю на землю, сосредоточившись на одном ударе. Противник бросается вперёд и поднимает щит, чтобы ударить меня его краем. Но я выбрасываю руку с мечом вперёд и насаживаю его как муху на иголку. Меч пронзает его живот и, пройдя по диагонали, выходит из его спины. Пока спихиваю дергающееся тело мечника, который заливает меня своей кровью, замечаю, что копейщик уже пришел в себя. Он, пусть и с трудом, но замахивается своим копьем и запускает то в мою сторону. К сожалению, полностью выбраться из-под тела мечника я не успеваю. И только удается отклониться немного в сторону. Копье пронзает мне левый бок, рассекая его вместе с одеждой, и пролетает дальше. Удар пришёлся по касательной, но это очень больно. Но времени у меня нет, так как копейщик призывает в руку своё копье и собирается метать его снова. Делаю рывок в бок и пытаюсь активировать невидимость. На моё счастье это получается. Но в этот момент бой заканчивает Виктория, про которую все тут забыли. Схватив большой сук, она бьёт несколько раз копьёносца по голове, от чего тот падает на землю. Я не спешу выходить из невидимости и внимательно осматриваю всё вокруг на предмет скрытых противников, но на виду больше никого не видно. Снимаю невидимость, убираю браслет в инвентарь. Подхожу к мечнику, который уже умер. Внимание, вы убили мечника второго уровня. В течение 72 часов за ваше убийство будет назначена награда. Вы получаете красную метку. Вы получаете 100 баллов опыта. У вас 395 баллов опыта. Для перехода на следующий уровень вам нужно набрать 400 баллов. Опять я чудом не перешёл на четвёртый уровень. Опять прошёл по самому краю. Теперь нужно определить, что мне делать с красной меткой. Если уберу её сейчас, у ко мне возникнет много вопросов. В принципе, мои новые знакомые не должны будут на меня напасть, ведь я всё-таки спас им жизнь. Поэтому снимаю сокрытие метки. И мой ник виден теперь красным. Риск, конечно, но нужно с чего-то начинать. С трудом поднимаюсь в виду к девушке, стоящей над копильщиком, как я его для себя назвал. "Ты как?" спросил я, подойдя, и видя, что девушке нехорошо, а её немного потряхивает. "Эти гады хотели меня изнасиловать. Что теперь будет? Я его убила?" спросила она с надеждой, глядя на меня. Игрок третьего уровня. Ег кровожадный, ранен. Требуется помощь. Высветилось над ним, когда я подошёл ближе. Нет, ты его оглушила. И на тебе нет красной метки за убийство, как на мне, сказал я, держась за распоротый бок. Ты ранен, давай я помогу. У меня есть опыт работы медсестрой, два курса медо как никак. Надо прижечь рану, чтобы не кровило, и заняться убитыми. Да и Михалычу нужно помочь. Расскажи, что случилось и почему они на пале, спросил я, подходя к костру и ещё подходящую ветку с углями. Они появились неожиданно с той стороны, где должна быть деревня. Сразу начали с претензий, что это место закреплено за их группой, и тут пропали два их товарища. Михалыч как раз был рядом и попробовал завести с ними диалог, но старая карга ударила его молнией, а этот с копьём нанёс удар ему в живот, пока он стоял парализованный. Ну, а дальше ты видел? Ответила Вика. Достав ветку и задрав свою куртку, приложила угли прямо к ране. По сути, она не такая и глубокая, брюшину не задела, но длинная и неприятная. Придётся быть осторожнее в ближайшее время. Девушка занялась оказанием помощи Михалычу, и, судя по всему, рана очень опасная, но прежде чем заняться им, достал верёвку и хорошенько связал копейщика. Вояко лежал на боку, прижав руки к животу и подтянув ноги. Судя по крови изо рта, копье пронзило желудок, и жить ему осталось недолго. Помочь тут может только чудо или зелье исцеления. "Похоже, и отбегался", произнёс Михалыч, когда я присел рядом с ним. "Не торопись на тот свет. Может, у этих было с собой зелье исцеления, а может ещё что придумаю. Ты давай, держись до последнего". «А я постараюсь что-то придумать», — сказал я, на что тот только закрыл глаза и сжал губы еще крепче. Единственный вариант — это проверить наличие выпавших предметов у убитых и попытаться заставить открыть инвентарь копейщика, поэтому первым делом осматриваю убитых. С мага выпало несколько магических кристаллов. Две руны, одно кольцо, котелок, десять пайков, тридцать шесть золотых и одно малое зелье исцеления. Остальные предметы были привязаны и не выпали. Даже посох был привязан, поэтому представлял из себя просто палку. У мечника, кроме привязанных предметов, были три пайка, два свитка знаний и палатка на троих человек. Даже нож, висевший на поясе, был привязан, и уведомление сообщило, что при попытке его использовать он рассыплется или вернется в инвентарь к убитому. Можно попробовать будет проверить мою теорию и скормить тела местным зверям, но это не сейчас. Хватаю зелье и бегу к Михалычу. А тот уже потерял сознание и приходится заливать зелье прямо в рот. Сразу ничего не происходит, но через пару минут кровь перестала течь из раны, а Вояка задышал ровнее. Только вот рана полностью не затянулась. А значит, угроза смерти никуда не делась. Но зато у нас появилось время, и одна идейка у меня была. Но для начала решил заняться пленником. Подтащив его к костру, осторожно раздел, пока он не пришел в себя, и, связав его заново, закинул голые ноги прямо в костер. Другого способа быстро разговорить его я не придумал. Да и даже от этого действия меня едва не вывернуло. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Раздался крик пришедшего в себя копейщика, который попытался вынуть ноги из костра. «Слушай меня внимательно. Или ты открываешь инвентарь и снимаешь все привязки, или сгоришь заживо. А с учетом зелья восстановления здоровья, которое я забрал у вашей магички, эту процедуру мы с тобой можем повторить несколько раз». Прошипел я ему в лицо, навалившись сверху и не давая выползти из костра. «Все отдам, все, только не надо пытать!» Заорал он, и я рывком оттащил его от костра. Тут же делаю ему запрос на доступ к инвентарю и, получив его, банально перекидываю всё себе. Единственное, что не влезло в инвентарь это его щит. Но главное, что он его отвязал, и теперь с этим проблем не будет. "Отвечай на вопросы. Кто вы и что тут забыли?" начал я свой допрос, а для стимула вынул горящую ветку из костра и поднёс к его лицу. Говорил он, не переставая, делясь информацией, которую я старался запомнить. Оставлять его в живых не собирался, а у меня и так уровень балов до следующего на пределе. Поэтому дам шанс Михалычу, ведь при переходе на следующий уровень и вложении очков характеристик в характеристик здоровья есть шанс полного исцеления. Да и ещё одна задумка у меня имеется. Распасив всё, что нужно, приложил пленника камнем по голове и потащил его к Михалычу. Тот постепенно приходил в себя, но до сих пор мучился от боли. Это уже и не так явно. Рядом сидела Вика и пыталась наложить самодельный бинт, сделанный из своей одежды. У меня есть предложение для тебя, Михалович. Но шанс спасти тебя есть и довольно неплохой. Но стоит мне это будет очень дорого, сказал я. "Горе, я не сопляк малолетний, нечего разводить тут политесы. Я согласен почти на всё", проговорил он через силу. Похоже, эффект от зелья уже проходит. Ты готов вступить в мой отряд и идти со мной до конца? Учти, придётся убивать, но надеюсь, они будут недостойны жизни. Предательства не приемлю и потребую системной клятвы от тебя и от Виктории, которая сама просилась идти со мной. У нас есть хороший шанс выжить, если будем держаться друг друга, предложил я. Хорошо, но детей убивать не буду, сразу говорю, как и беременных. А обо всём можешь не беспокоиться. Я согласен. Давай быстрее свою клятву, а то терпеть боль уже нет сил. Думаю, легче стало, а оно, а, оно вое начинается, прошепял он. Клятву я особо не придумывал, а взял версию напавшего на нас отряда. Информация, полученная от пленника, была очень важна для меня, и я ещё немного приблизился к пониманию всего, что происходит вокруг нас. В системную клятву дали сразу оба, и я как имеющий самый высокий уровень смог создать отряд, правда, на первых 10 дней было ограничение в 5 человек, которое выдала мне система. И не знаю, так у всех или это только для меня. Сразу смотрю очки характеристик Михалыча. Игрок первого уровня. Михалыч, ранен. Требуется помощь. Сила 7, ловкость 4, интеллект 4, удача 2, харизма 2, выносливость 8. Слушайте меня внимательно. Сейчас ты убьёшь пленного, сразу получишь 5 очков характеристик и должен будешь распределить их, как я тебе скажу. Вкладываешь 3 единицу в силу, это повысит твоё здоровье, а две вкладываешь в выносливость. Доводишь эти характеристики до 10, и система должна дать тебе бонус. К этому выпьешь кровь магического животного, которую я тебе дам. Это всё должно подстегнуть твою регенерацию. Уверен, всё получится как надо. Главное, постарайся сделать это всё одновременно, проговорил я, и достав котёлк, взятый у мага, налил туда треть крови магического животного из своего инвентаря. Достав ещё и каменный нож, вложил его в руку, после чего подтянул пленника ближе, так чтобы его горло оказалось прямо под рукой Михалыча. Резким движением тот скрывает мародёру горло, а через пару минут его ник загорается красным, что свидетельствует о фиксировании убийства отслеживаю, как он повышает свои характеристики, вкладывая очки туда, куда следует, и поднеся котелок, вливая ему в горло кровь, взятую у зверя кабанов. Как только он всё допил, его тело выгнулось дугой, и он засветился слабым магическим фоном, после чего раненый отключился. Развязав повязку, я убедился, что всё идёт как задумано, и рана практически заросла. Остался лишь след из молодой тонкой кожи. Зато теперь есть уверенность, что он выживет. Отдохнув полчаса и заев всё большими кусками жареного мяса, мы с Викторией принялись за уборку. В первую очередь, оттащили тела в то место, где я до этого спрятал первых бандитов. Следом за этим убрали все следы нашего тут пребывания, включая костёр. Мелкий дождик периодически накрапывал, поэтому я надеялся, что он уничтожит все ненужные мне следы. А вот с Михалычем пришлось непросто. Сделав волокушу из веток, потащил его по дороге дальше и только найдя подходящий участок каменистой почвы, свернул в лес, стараясь по возможности скрыться во возможные следы. Оставил их в километре от места стоянки, найдя неплохое укрытие в буреломе, после чего оставил им еду, а сам отправился к своему дереву. Эту ночь решил провести отдельно от них, надеясь, что никто их не тронет. Если и появятся хищники, то им должно хватить трёх трупов, которые мы сложили недалеко от дороги. И именно там я сделаю для себя укрытие и хочу понаблюдать, кто тут может частать ночью, а заодно и оценить шансы справиться с новым противником.